Хотя, справедливости ради, обвинить ее в изнеженности сложно. Я вспомнил, как она сама пыталась себя зашить на поврежденном и брошенном корабле. Многие из тех женщин, кого я знаю, не потеряли бы самообладание в такой ситуации. Да что там женщин? Уверен, что куча вояк, столь упоительно бравирующих своими подвигами в портовых барах, не проявили бы и десятой доли той целеустремленности, что есть у этой девицы. В такой хватки, как у нее, стоило только позавидовать».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 И ободрённый тот продолжил низким рыком. «Надо валить, и побыстрее!» Опять раздались нестройные вопли поддержки. «Да, валим, валим, валим!» «Да, валим, пока дюзы целы!» Хруста дважды уговаривать не пришлось. Он вызвал по интеркому пилота грузовика. «Слушай, Саиб, наверное, разворачивайся и валим к базе. Раз нас скинул, заберем это корыто себе и сами продадим. Нам же больше достанется!» сказал он.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 Угловой курс 24 минус 5 от эклиптики. неожиданный совершенно не кстати закричал Джонсон: Ну что ж такое-то? Как не вовремя! Черт тебя побери, керри А он продолжал тараторить: Две цели, скорость три остроузла. Весь мостик сполошился. Пираты уставились на основной экран, где впереди, по ходу движения нашего корабля, недобро мерцали две точки, сразу опознанные и скином как враждебные.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 «Мистер Хруст, отправьте ваших людей с моими техниками. Там явно нужна помощь. Да быстрее, черт вас всех побери!» 6 минут до удара», — сообщил Джонсон, будто стараясь добавить веса моим словам. После секундного колебания все пираты, кроме самого Хруста и еще одного бойца, взявшего на прицел Уилсона и Корсакова, побежали к шлюзу. Я же включил у себя режим управления кораблем. Без двигателей эсминец был практически беспомощен, но кое-что мог.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 Бьорн запыхавшимся голосом доложил, что они в шлюзе, и у них с собой четыре топливных элемента. Меньше чем через минуту к шлюзу прибежала Иванов. «Так, Бьорн, ваша задача — выбросить все это барахло из шлюза. Главное, постарайтесь, чтобы оно вылетело за борт максимально плотной массой. Затем я вызвал Уилсон и Хейза. Сейчас из шлюза 2D пойдет крупная группа объектов. Ваша задача — огнем зенитных орудий разбить их на мелкие обломки».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 Ожили орудие, орудия, и рыскают и спаренными стволами. Но пока контейнеры скрыты корпусом. Еще четверть оборота, и они смогут достать цель. Как же все медленно. Минута до удара. Ракеты уже близко. Как стая гонщих, они несутся за добычей, сменяя друг друга и закручивая лихие петли маневров. На последнем этапе пути их нехитрый компьютер наведения запускает программу, усложняющую зенитный огонь. 30 секунд до удара. Орудия нашли цель, и к контейнерам метнулись яркие лучи. Взрыв! Еще один! На месте величава плывущих контейнеров теперь облако ошметков. И в это облако влетают ракеты. И взрываются. Одна, вторая, пятая. Еще один луч вонзается в облако. Взрыв! Все ракеты уничтожены, сэр. Как ни в чем не бывало, доложил Джонсон. Я не ответил.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 Зенитное орудие сейчас снова на другой стороне и будут в нужной зоне еще не скоро. Дать залп из башенной установки можно, но даже если ее не уничтожат сразу, как только она подаст признаки жизни, все равно шансов попасть в маневрирующий бот с первого выстрела немного, а второго нам не дадут. Эх, обидно. Очень обидно. Ну хоть что-то мы можем сделать. Думай, Хромов, думай.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 Вторая группа истребителей вклинивается между фрегатом и эсминцем и, разделившись на звенья, рассыпается в стороны, избегая зенитного огня. Четверка «Фурии» настигла десантные боты. Те неуклюже пытаются развернуться, но получают порцию ракет. Потом еще одну. Какой-то лихой пилот ныряет под брюхо одному из ботов и отрабатывает носовыми пушками в самую уязвимую часть. «Фурия» смельчака еще не успела толком улететь, как бот сотрясает взрыв, и он разваливается на части. Наконец, торпедоносцы выходят на рубеж атаки. 18 торпед пошли к цели. Фрегат ставит огненный зонтик всеми силами ПКО, что есть в наличии. Альтаирские комендоры очень хороши. Успевают и отгонять истребители, и отрабатывать торпеды. Всего две прорвались. Первые взрывы на корпусе фрегата. Пока ничего серьезного, но это явно только начало.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 На Юбаре понимает, что дело плохо, и фрегат начинает отход. Эсминец бросается его прикрывать. Не думая о защите и осторожности, он ныряет в самую гущу москитного флота Федерации. Судьба его ожидаемо печальна. Сразу 8 торпед в один борт. Эсминец еще несколько минут отстреливается, а потом внутри начинаются целые серии взрывов. Но одну эскадрилью торпедоносцев он отвлек. Неужели ценой своей жизни он купил шанс для фрегата?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 Всё-таки 170-мегаваттная пушка — это серьезно. Если легкие пушки истребителей фрегат мог игнорировать, то орудие эсминца — это все таки не шутки. К сожалению, альтаирцы восприняли угрозу даже слишком серьезно и ответный залп просто снес нам всю башню. Но дело было сделано — фрегат потерял ход, и злобная свора истребителей и торпедоносцев настигла его.